Седьмое, когда Джим сумел продрать глаза, солнце уже приподнялось над горизонтом. Яркий холодный свет раннего утра отмыл небосвод до прозрачной голубизны. Утренний бриз легко покачивал заросли тростника. Гладь мелкого озерца, возле которого отдыхал Джим, подернулась паутиной ряби. Он широко зевнул, сел изумленно и изумлённо заморгал, огоделся. Сокох растворился, а вместе с ними обглотки – Джим на долю секунды ощутил слабое брезгливое раздражение, отходя к осну, он рассчитывал с встречка выудить из водяного дракона. Дополнительное сведения о болотах, но на смену раздражению пришло неожиданное веселье. Джим отчетливо представил картину: Цок Тайком, стараясь не шуметь, собирает обглоданные кости, и перед самым рассветом сматывается вместе с ними. Такая ситуация развеселила Джима. Он подошел к краю озера и принялся жадно пить, вернее, лакать, как домашний кот. Разница состояла только в том, что каждое движение длинного языка закачивало в горло несколько литров воды. Отолив жажду, Джим с тоской посмотрел на запад, вглядываясь в туманную линию океана, а затем раскрыл крылья, вернее, лишь попытался. "Ой", скликнул он и поспешно сложил крылья, оставалось лишь про себя проклинать себя же. Волейболист класса АА был обязан предвидеть реакции организма да еще и памяти, как сильно выдохнулся вчера Сморгол. Попытка Джима расправить крылья вызвала кинжальную боль в мышцах, которые драконы практически не используют. Джим раньше сталкивался подобными ощущениями, когда после некоторого перерыва вновь возвращался к тренировкам. Тоже же чувствует любой нетренированный человек после неожиданной физической нагрузки. Обидно. Но чувство юмора еще не покинуло Джима, и он словил кайф от абсурдной ситуации. 26 лет он прекрасно обходился без крыльев, но вот единожды, вкусив радость полета, с ужасом подумал о пешем дневном переходе, эйфория и эйфория веселье испарилось от нескольких выдохов, а настроение изменилось отнюдь не к лучшему. Джим осторожно повернул голову в направлении океана и задав себе маршрут, двинулся вперед, К сожалению, путь лежал по изрядно пересеченной местности. Инстинктивно Джим старался выбирать дорогу по суше до да поровнее, но ему приходилось перепрыгать через каналы, и тогда крылья раскрывались, и задубелые мышцы скручивало от боли. Дважды Джиму пришлось плыть: сначала через длинную канаву и почти следом через мелкое, но слишком широкое, чтобы переподрыгнуть озерцо. Теперь Джиму стало ясно, почему драконы предпочитают ходить или летать. Вот летят от люди, и плотность тела драконов превышает плотность воды. Попросту говоря, если бы Джим не греб из всех сил, то мгновение камнем шел ко дну, поэтому дракону, как вскоре заключил Джим, возник панический страх перед водой, она ко всему поглаpup ось ноздри, с чего драконы не выносили. Однако очень скоро Джим выбрался на широкую полосу земли. Она, судя по всему, являлась большим трактом, о котором упоминал Сыкох, другой дороги среди боиства было видно не было. Проход, как джим назвал для себя большой тракт, прямой линией, как римские дороги, устремлялся на восток. Вероятно, он был искусственное происхождение, так как возвышался на несколько футов над болотной равниной, и на нем росли кусты, а кое-где даже и деревья. Джим терся о траву. Он только что чудно перепрыгнул через очередное озерцо, но ну а сейчас перевернулся животом вверх, чтобы погреться на солнышке. Неподалеку росло дерево, оно давало тень глазам Джима, но тело оставалось под солнцем, чьи горячие лучи отогревали задубевшие мускулы. Джим шел и плыл вперед все утро, прохладная передышка подействовала расслабляюще. Трава была фантастически мягка. Джим пригрелся, опустил голову на передние лапы и задремал. Разбудило его чье то пение. Он поднял голову и огляделся. Кто-то приближался со стороны прохода. Джим расслышал глухой стук копыт, отвёрдую землю, звяканье металла, скрип кожи, но все это перекрывал мощный баритон, несомненно всадник напевал песню о себе самом. О чем он пел до того, Джим не имел ни малейшего представления, зато сейчас слова различались более чем отчетливо. «Надежное копье и крепкая рука сжимает меч, и сталь огнем горит. Дракон воды явись, подставь свои бока. Узнай, на что способен Невил Смит. Мелодия как? показала Эджим, он уже где-то слышал. Он попытался было точнее определить, знакомый мотив или нет, но тут раздался треск веток. Втык 20 от Джима появился всадник в полных доспехах и с поднятым забралом. Треугольный алый флаг на поединтом копье развивался над головой рыцаря, Он восседал на крупном и на первый взгляд неуклюжем белом коне. Жим С откровенным интересом сел, чтобы получше разглядеть незнакомца. Это было не самым лучшим решением. Садник тоже заметил Джима, забрала с лязгом опустилась. Рука у стальных налокотниках взяла длинное копье наперевес. Посолоченные на сверкнули, белый конь, перейдя на тяжелый галоп, понесся прямо на дракона. «Невил Смит! Невил Смит! Раздался приглушенный и забралм клич всадника. У Джима сработал некий условный рефлекс, он взлелся в воздух, позабыв о усталых мускулах. Приготовился атаковать надвигающегося рыцаря, но холодная рука рассудка отрезвила сознание. Джим опустился на разлапистую верхушку дерева, которая совсем недавно заботливо укрывала его глаза от солнца. Рыцарь, как окрестил его Джим, резко натянув поводья, остановил коня под деревом и уставился сквозь ветви на Джима. Джим смотрел на рыцаря, ветви дерева пугающе подтряскивали под тяжестью дракона. Расстояние до шлема рыцаря не приводило Джима в восторг. Рыцарь поднял забрал и откинул голову, чтобы подробнее осмотреть Джима, хотя шлем отбрасывал на лицо усадника тень. Джим в ответ впился взглядом в рыцаря, широкоскулое лицо с яркими голубыми глазами, массивный крючковатый нос и выступающий тяжелый подбородок. Спустился бы пригласил рыцарь как на чашку чая. Да, нет, спасибо, ответил Джим, покрепше, вцепившись когтями и хвостом в ствол дерева. В разговоре возникла легкая пауза. Ах ты, чертов водяной дракон, решительно выкрикнул рыцарь. Я не водяной дракон, не ври. И не собирался. Я же сказал, не заливай. Я говорю правду, рассерженно выкрикнул Джим, приливы драконьего гнева. Ну, Збаев обороты спокойно продолжил. Держу, пари, храбрый рыцарь, тебе никогда не разгадать ребус моей истинной сущности. Но истинная сущность джима крайне мало интересовала рыцаря. Он привстал в стременах и потыкал копьем через ветки в направлении джима. Остриё копья замирало однако в футах четырёх от него. «Черт!» разочарованно ругнулся рыцарь, опустил копье и призадумался: "Если я сниму доспехи — рассуждал он, советуясь сам собой: то заберусь на это чертово дерево. А если он спорхнет вниз, мне придется сражаться на земле". А доспехи... спехи, о чёрт. "Послушай, рыцарь", заявил Джим, "и я готов спуститься". Рыцарь радостно поднял голову. "При условии", продолжал Джим, "что ты выслушаешь меня и постараешься разобраться в моем рассказе". Рыцарь обдумал предложение. "Договорились". Согласился он, но в назидание угрожающе подтыкал копьем в сторону Джима: но потом никаких просьб о пощаде. Безусловно, пощады от меня не жди, черт побери". Это противоречит данной мною клятве. Вдовы и сироты, мужчины и женщины Святой церкви и даже достойные враги могут молить о пощаде на поле битвы, но не драконы. Полностью с тобой согласен, поддакнул Джим. Я только хочу поведать тебе о том, кто я на самом деле. А мне безразлично, кто ты. Сомневаюсь, уверенно произнес Джим. Я не дракон. На меня наложено заклятие, из-за него я превратился в дракона. «Затертая байка, хмыкнул рыцарь. Ты напрасно мне не веришь, воскликнул Джим. Но он на всякий случай пился когтями так крепко, что начала отваливаться кора. Я такой же человек, как и ты. Тебе что-нибудь говорит имя Скарлинуса «Слыхивали», – проворчал рыцарь. Известная личность. Неужели надеешься, что я поверю в твой бред? Быть-то именно он заколдовал тебя? Нет, наоборот. Он превратит меня обратно в человека. Но сначала я должен отыскать леди, с которой помолвлен, и который похитил настоящий дракон. Вот почему судьба занесла меня в такие дали от дома. Смотрись, как следует, и скажи, разве я похож на обычного водяного дракона? Рыцарь внимательно изучил Джима. Хм, промочал он и задумчиво потирая крючковатый нос. "Да, ты раза в полтора крупнее, чем все ранее попадавшиеся не драконы. Королевы выяснил, что моя леди заточена в презренной башне. Он же послал меня найти соратник, которые помогут мне спасти ее. Рыцарь не сводил глаз Джима. "Презренная башня?" Переспросил он: "Да? Никогда не слыхвыл, чтобы дракон или другое существо в здравом рассудке хотели отправиться в презренную башню. Я тоже не очень-то стремлюсь туда. Но, клянусь небесами, если ты дракон, храбрость тебе не занимать". "Я не дракон", повторил Джим. «Иначе откуда взяться храбрости? Я такой же джентльмен, как и ты, и я стремлюсь спасти свою возлюбленную, э, любовь Рыцарь порылся в сидельной сумке, извлёк белую тряпку и с чувством высморкался. Очень трогательно. Значит, ты любишь свою даму сердца?» Разве любовь к даме сердца не есть первая обязанность каждого рыцаря? Как молквы выкручивался Джим. как сказать? Рыцарь убрал платок обратно в сумку. «Одни любят другие, нет. Такова наша политика на сегодняшний день. Я вот, к примеру, тоже люблю своё домой сердце. Но это чистейшие воды водоспадения. Стало быть, тебе нет резона препятствовать мне в спасении моей, там и сердце. Рыцарь в очередной раз задумался, откуда мне знать, правду ли ты говоришь. Засомневался он по инерции. Драконы чертовски хитры, легко могут наврать стрекорба». Джима осенила. поступим так. Предложил он: "Возьми свой меч, закончик клинка, и я поклянусь на рукоятке, как на кресте, что все сказанное мною чистейшая правда". Ха, "Что стоит клятва дракона?" "У них, черт, побери, нет души". "Допустим", согласился Джим и выдвинул следующий тезис: "Зато у джентльмена и крестьянина душа есть. Как крестьянин и джентльмен, я не посмею нарушить клятву". Джим внимательно наблюдал за рыцарем. то отвел явно неравную борьбу с обратной логикой, но наконец сдался. "Хорошо", согласился рыцарь, подняв меч за лезвие рукоятью вверх. Он позволил Джиму произнести клятву. Когда меч вернулся в ножны, Джим не то спрыгнул, не то слетел с дерева, надеясь, я поступил правильно. Задумчиво изрек рыцарь глядя на Джима. Тот встал на задние лапы и принялся отряхивать кору и ветви из передних лап. Как-то на Михайлов день замок пришел предсказатель серой монашеской ряси и на прощание прочел вот такие стихи: "Задумайся, когда затмение глаз твоих запутывает мысль во взгляде, в любви и дружбе честь не потеряй, иначе будешь совестью в разладе". Но смысл я не понял. "Да?" джим быстро сообразил. Смысл очевиден. Я, заяц спасения возлюбленный, но ты убив меня, совершишь непростительный поступок, противоречащий не только рыцарской этике, но и предсказанию, клянусь святым Иоанном, Восхищенно воскликнул рыцарь. «Безусловно, а я-то, глупец, считал, что сегодня выследил обыкновенного водяного дракона. Какая удача! Но ты уверен, что матери его трувых поступков чисты и благородны? Да, твердо заверил Джим. Удача не отвернулась от меня. я согласен. Но прежде я обязан испросить разрешение у дамы моего сердца, ведело деликатное, и в него вовлечена еще одна женщина. Конечно же, она вряд ли станет возражать против столь благородной возможности, предоставленной самими небесами. И все же я полагаю, для начала нам следует назвать свои имена. Ведь поблизости нет достойного человека, который представил бы нас друг другу. Вы несомненно узнаете мой герб. Он развернул щит так, чтобы Джим смог рассмотреть герб целиком. На красном фоне выделялся серебряный крест, чуть развернутый боком к смотрящему. Снизу треугольной выемки примостился дикованный черный зверь. Красный цвет и серебряный крест, пояснил рыцарь, непременные геральдические атрибуты рода Невил из Реби. Мой прадед, как представитель младшей линии рода, нёс изменённый фамильный герб этого черного соболя, а я перенял герб по праву прямого наследства. Навилл Смит проговорил Джим, припоминая имя из песни, и те отрывки геральдической науки, какое имя он владел. Я буду говорить от лица человека, несомненно, сэр, согласился Навилл Смит. Мой герб, красный фон, серебряная пишущая машинка на соболином письменном столе. сэр Джеймс Экерт, рыцарь, бакалавр. Джим неожиданно охотно припомнил наставление Каролинуса Иня переменил, воспользоваться мнимыми титулами для поднятия авторитета. Барон Риверроук. Большая честь познакомиться с вами, сэр Брайан. Дэвил Смит снял шлем, весел его на передний лук и седлая, щедрочно взъерошил свою шевелюру. Его светлых коричневых волосы свалялись под тяжестью шлема, а когда солнце светило его лицо, стало ясно, что он примерно одним с джимом лет, но темный загар, морщинки в уголках голубых глаз Невилл Смита несколько сбили джима, пытающегося определить возраст садника, когда тот оставался в шлеме. Несколько старил Брайан белы рубёт шрама, рассекавший правую щеку до изгиба челюсти, но зато он придавал рыцарю внешность бывалого рубаки. Пишу машинка Пробормотал сэр Брайан, пишущая машинка. Местный зверь, похожий на грифона, поспешил с разъяснениями Джим. Э -э, в окрестностях не обитает обитают возбыткие, и ородамы за реки, и эта земля лежит далеко на западе, за океаном. Вероятно, ты не слышал о ней? Внеси меня черти, конечно же, нет, откровенно признался Сэр Брайан. Тебя заколдовали там? И да и нет, ответил Джим, тщательно обдумывая каждое слово. Магия перенесла меня и Леди Анжелу в вашу страну. Я даже не знал, что происходит, но когда проснулся, то оказался в теле дракона. Любопытно. Невинные ярко-голубые глаза Сэра Джеймса контрастировали с загорелым лицом и белизной шрама. Анжелы. красивая имя. Она просто красавица, печально поведал Джим. Какое совпадение сэр Джеймс. Э, не пропустить ли нам поглоточку за наших прекрасных дам? Когда еще представится такая возможность? Джим Судорожно складнул «Ты начал рассказывать о даме своего сердца. Быстро напомнил он, как ее зовут леди Геронда. Сэр Брайан принялся рыться в сидельных сумках. Куда же я засунул ее подарок? В предвкушении настоящей битвы, я, разумеется, неизменно ввязываем запястье. Ну, когда выезжаешь поразмяться, походится на драконов, один момент. Я ведь всегда держал его под рукой. А не проще ли описать подарок словами? Предложил Джим. "Ты прав". Сэр Брайан прекратил поиски. Это платок с монограммой ГДШ, леди Геронда Изабель Дашана, в настоящее время хозяйка замка Малверн и отец Рорин. Минуло без пяти дней три года с тех пор, как он отправился на войну с восточными язычниками, и больше о нем ничего с того дня не известно. Если бы не сей печальный факт, если бы мне не приходилось столько времени путешествовать по этим территориям, завоёвывая почёт и уважение, то мы бы давно поженились. Но чего ради ты разъезжаешь по всем этим болотам, поинтересовался Джим. при святые небеса, по настояй, леди Геранды, Наша свадьба не за карамели, и она хочет, чтобы я вернулся домой целым и невредимым. Джим мне разобрался в аргументах Сера Брайна, почем не переменулся общить рыцарю. Странно вы как-то рассуждаете за своими морями, удивился тот. Когда я женюсь и вступлю во владение землями, то буду лично набирать рекрутов, когда мой сюзерен или король Призовет меня на войну под свои знамена, А не заработав имя бойца, я выступлю в поход с отрядом деревенских ополченей, крестьян с вилами. И вся изброд при первой же встрече с хорошо обученными солдатами бросится в рассыпную. Мне останется только умереть на поле битвы, чтобы не обесчестить свое имя. Но, заслужив репутацию бойца, я могу рассчитывать, что самые опытные воины перейдут в мой отряд безо всякого принуждения, и я позабочусь о них. Они в знак благодарности позаботиться обо мне. А, протянул Джим. Кроме того, серьезно продолжал Сэр Брайан, скачки по болотам поддерживают физическую форму. Конечно, обитающие в этих местах водяные драконы всего лишь легкая разминка, поэтому я очень рассчитывал хорошо потренироваться, когда увидел тебя. Ссориться же с соседями же Женигожа, пара другая стычек может перерасти в настоящую войну. Понятно, кивнул Джим. Однако, оживился Сэр Брайан. Все хорошо, что хорошо кончается. И твой поход во спасение дамы, сердце весомей для моей репутации, чем целая дюжина водяных драконов. Но я должен сперва получить разрешение леди Геронды. К счастью, до замка Малверн всего полтора дня пути. Правда, полных дня. Так что будет лучше нам двинуться, двинуться, путешествовать, покрывать расстояние, Сэр Джеймс. Брайан посмотрел на солнце. Полонио, второго дня или чуть ранее, мы увидим ворота замка Малверн в путь же. «Обожди», – переспросил Джим. "Почему мы едем в замок Малверн вдвоём?" "Любезный сэр, причины изложены", чуть раздраженно ответил Сэр Прайн, разворачивая коня на восток. "Люди Геронда обязана дать разрешение. Я ведь поклялся служить ей". Джим посмотрел на рыцаря. «Все равно неясно, вздохнул он. Что она должна мне разрешить? Но Брайан уже удалялся от океана. Джим поспешно догнал рыцаря. Что должна разрешить леди Геронда? Сэр Джеймс строго ответил Брайан, повернув голову и посмотрев Джиму в глаза. Сидя верхом на коне, он сравнился ростом с Джеймсом, шедшим на четырех лапах. "Если твои расспросы – некая шутка, то одаринова вкуса". Моя госпожа должна дать разрешение сопровождать тебя и стать сратником в твоём походе.